Матрос втащил его обратно в тамбур захлопнул дверь. — Ступай в купе и заяви при всех, что наврал. — Из-за такой сопли, как ты, дебки в штабеля не складывались. — Пойди вот и сознайся честно, что бригады под плава ты не нюхал. Витька Скрипов жалобно всхлипнул. — Не могу я так. Что хож, только не это. Почему не можешь правды сказать? В то я правду сказал, я действительно на волк направлен, вот и документы могу показать. Добровольцам. Матрос с Гангута молча пошел в купе. Витька потянулся за ним. Этим гангутцем был разжалованный унтер. Трофим Семенчук. Господин старший офицер, штрафованный гальванер первой статьи Трофим Семенчук, призыва девятого года для прохождения службы на эскадренном миноносце на ВИК, прибыл. Артенев сидел на круглой вертушке в центропосту автоматической наводки, весь опутанный телефонными шнурами от Пуао, и слушал доклады с мостика. Отмахнулся, мол, «Не мешай!» Примечание. «Пуао. Прибор управления артиллерийским огнем». «Проверь первую фазу!» — кричал он в телефон. «Ну, что у вас там, мазепа? У меня контакта нет. Ищите дальше!» Семенчук свалил чемодан на палубу, одернул шинель. Кажется, все в порядке, застегнут, по форме, при галстуке. старшой занят. Даже не глянул. — О чем они говорят? Опытный гальванер, он из перебранки центропоста с мостиком понял, что офицеры ищут разрыв в цепи между автоматом и дальномером. Ну, дело знакомое. Выбрав момент, Семенчук вежливо вставил. — Ваше благородие, позвольте заметить? — Ну, заметь, — неласково глянул Артенев. — У нас на линейных... Такая чехарда бывала. Легче дом в бутылке построить, чем разрыв в синхронности обнаружить. Ежели была у вас тряска хорошая, то отдались на пятом щитке доль два левых зажима, красный и зеленый. Извиняйте на этом. Артенев поглядел с подозрением и сказал в телефон. — Игорь, тут... Один на хламон прибыл, без лычек уже, ободрали. Ха -ха. Но, кажется, дельный, говорит, я пришлю его к тебе наверх. И сердито велел Семенчуку: отвертку в зубы и скачи на дальномер. Подожми синхронные клеммы, подсоединишься на меня с мостика телефоном. Понял? Есть. На мостике Семенчук сорвал жесткие чехлы с дальномерных труб. Плюхнулся спиной в кресло на водки, и тубусы пружин глубоко просели от тяжести массивного тела. Щиток снять легко, хотя винты его в шторм засолились, Сунулся отверткой в разноцветную неразбериху достаточных контактов, поджал красный и зеленый, потом нацепил на голову наушники мостик. На Пуао! Даю отклонение педалью, следите за синхронностью. Начал. Угол десять, двадцать, тридцать. Как у вас? Дальномер, журча словно весенний ручей, своим роликовым барбетом стал разворачиваться трубами-гляделками, и вровень с ним пошли по горизонту все четыре пушки на века, пробирая жутью на водке пустынный рейд. «Бухты Куйвоста». «Молодец!» — похвалил его с днища корабля старший офицер. «А теперь переключи телефон на старшего минера Мазепу». Мазепа выслушал Артеньева и повернулся к Семенчуку. «Штрафной?» «Как фамилия?» «Ясно». «Проваливай в первую палубу». «После ужина возьмешь у баталеров хурду для спанья». Я еще не доложился по форме, ваше благородие. Ладно. Зайди на камбус, скажи коком, чтобы покормили. Такого отношения к себе Семенчук никак не ожидал. Все-таки, что ни говори, он с гангута разжалован и на подозрении. Ну, теперь, думал, зашпыняют, а вместо этого койку получи, на камбузе покормят». И дела до тебя нет. Волоча по ступеням трапа парусиновый чемодан, зашнурованный по всем правилам флотской науки, он спустился в первую от носа корабля палубу. — Какой-то еще гусь к нам прется, — встретили его матросы. — Я не гусь. — С гангутом мы будем. Ход дали по шее, теперь на эсминце перескочил. — Здорово, ребята. Это сообщение сразу все изменило. Подходили, трясли руку и хлопали по груди, которая гудела от ударов, посадили в красный угол кубрика под икону и под бочок с кипяченой водой. Большевик спрашивали. — Ты не бойся, шкур нету. Помня о конспирации, Семенчук отвечал уклончиво. — Не, мы так да, шумим по малости. Пошел на камбус. Там коки уже отмывали баки под ужин. — Слушай, — спросили, — мы Семенчука знаем. Не ты ли был чемпионом от бригады линейщиков в Гельсингфорсе? — Я. — От обеда одни помои. Так мы тебе стабль дота. Навалили с гарниром... сверху офицерскую вилку воткнули треской теперь за минную дивизию будешь бороться отвечая своим потаенным мыслям семенчук сказал ну а чего же можно и минную дивизию в люди вывести стоял на политой мазутом палубе смотрел на рейд ел Тут к нему пришвартовался кондуктор со штатом рулевого на рукаве, в котором был штурвал вышит. Был он при Георгиях многих, хатов я. А ты с Гангута? Чего вы там психовали? Да так. Завинтили нас. Мы коронами обидели. Мало вас завинчивали. Ну ладно. после потолкуем. Лучше бы он не подходил, лучше бы с ним не встречаться. Хитрый осторожный службист-кондуктор Хатов был отъявленным анархистом. Это он сейчас кресты зарабатывает, у начальства верным и хорошим считается. Погодите, придет время, и он зубами глотки рвать станет. страшные черти из тихого болота. Экипажи подводных лодок комплектовались исключительно из добровольцев. Принуждения не было. Не хочешь под воду полизать — и не надо. Тут же списывали без истерик. Бросалось в глаза резкое несоответствие в возрастах. Офицеры, как правило, отчаянная молодежь, а команда — Из людей, уже обвешанных шевронами за долголетнюю службу, люди на подплаве быстрее надводников продвигались по таблице чинов. Здесь матрос, хороший специалист, имел возможность выслужиться в первый офицерский чин прапорщика по адмиралтейству. Многих привлекали и материальные выгоды, высокое жалование, Столы команды и офицеров почти соприкасались, и на них стояли открыто свежие яйца, мандарины, сгущенка, какао, шоколад, а каша была рисовая, да еще с изюмом. В основном же служить под водой шли грамотные патриоты, любящие свое дело и отлично знающие, что ожидает их при малейшей оплошности. Офицерский состав лодок отличался от офицеров флота надводного. На субмаринах между начальниками и командой можно было наблюдать дружбу, скрепленную железной дисциплиной. Офицеры подлодок были намного образованнее офицеров надводников. Среди них встречались не только отпетые головы, но и выдающиеся инженеры-изобретатели. Сама служба, полная отваги и риска, толкала их мысль к выдумке и рационализации. Теория тут же проверяется практикой, и какой практикой. Ум человеческий на подлодках изощряется до предела. Приходится постоянно помнить, что на карту ставится своя и много других жизней. Так писал неизвестный офицер с подлодки «Волк», который укрылся под псевдонимом лейтенант Веди. Русские подводники очень много писали. Они даже издавали журналы. Писали же не только мемуары, но даже учебники. Германия пристально следила за ними еще до войны. Мантьев разработал теорию оптики перископа настолько, что фирма «Цейса», украв патенты, строила перископы для германских лодок по его проектам. Никольский ударился в чистую химию, работая над проблемой кислородного голодания экипажей и дизелей. Он создал двигатель замкнутого цикла. Посмотришь на них? Холостые лейтенантики, безусые мечманята. А как много они сделали для развития русского флота! Вот эти молодые люди от прогресса технического закономерно перешли потом к прогрессу социальному и подплав почти целиком встал на сторону советской власти. Самая трагичная судьба выпала на долю геройской акулы. Командир ее лейтенант Николай Александрович Гудима изобрел дыхательный хобот, чтобы субмарина могла дышать и работать дизелями под водой. По сути дела, это изобретение было настоящей революцией в подводной практике, но последний раз акул видели возле берегов Эзеля. Пережидая сильный шторм, лодка отстаивалась на отмелях, в секторе обзора наших постов. Имея на борту четыре мины для постановки их возле Либавы, они снялись потом с отмели и ушли в море. С тех пор прошло много-много лет, но до сих пор мы ничего не знаем о судьбе Акулы и ее ученого-командира». В 1943 году дыхательные хоботы под названием «Шнорхель» появились на гитлеровских подлодках Деннице, и весь мир воспринял это событие как чрезвычайно важный фактор в войне на море. А в нашем флоте изобретение Гудимы было безжалостно забыто. Жаль, и даже очень жаль. Ведь еще в 1915 году три русские подлодки уже ходили в море под слоновьем-хоботом шнорхеля. Сейчас Колю Гудиму вспомнили. Подтянутый и ловкий, нервный, даже на фотографиях это чувствуется, лейтенант Гудима весь в напряжении глядит вперед по курсу. На груди его значок русского подводника, очень схожий с нагрудным знаком почетного подводника советского флота. Где ты, акула? В двадцатом веке уже не верится в чудеса, но иногда мне кажется, что мы еще услышим с моря стук дизелей и бесплотные тени прошлого, молча без суеты, Подадут на берег швартовы сакулы, Корпус которой будет крошиться от ржавчины и коррозии. Командир бригады подводного плавания контр-адмирал Дмитрий Николаевич Вердеревский, Абсолютно лысый, с глазами на выкате человек умный и упрямый, Открыл офицерское собрание. Примечание — Вердеревский, 1873-1946, первый командир на века, сторонник изоляции флота от политики, позже член директории, белый мигрант. В годы гитлеровской оккупации выдвинул тезис «СССР защищает исторические интересы России. Все мы за родину». Принял советское гражданство, умер в Париже. Итак, я вас огорчу. Швеция передала для нужд германского флота трехмильную полосу вдоль своего побережья. Используя эту полосу как безопасный коридор, Кайзер сейчас выкачивает из шведов уголь, сталь, крупу, сало машины. А мы не имеем права войти в эту трехмильную зону. — Почему, — заговорили подводники, — чтобы не нарушить нейтралитет нейтрально? Вполне академический ответ Вердеревского. — А мы русские нарушать не станем. В пору всеобщего безумия, охватившего мир, русский флот должен сохранить гуманные принципы военного благородства. Уже известны случаи варварства, когда спасенных из воды немцев британские моряки, наши доблестные союзники, подвергали пыткам на своих кораблях. Возле Вердеревского его флагманский минер, щеголеватый кукель Краевский, который щедро подлил масло в огонь. Примечание? Кукель-Краевский, 1883-1941 годы, видный советский ученый по вопросам энергетики, профессор МВТУ имени Баумана, неоднократно руководил советскими учеными делегациями на международных научных конгрессах. — Хочу предостеречь, — сказал он. На Балтике обнаружился новый фронт. Шведские корабли взяли на себя недостойную обязанность конвоировать немецкие корабли вблизи своих берегов, и теперь противник идет под охраной флага нейтрального государства. — И это вы называете нейтралитетом? — Да, — чеканил в ответ Вердеревский. — Россия будет сохранять нейтралитет, невзирая на явное его нарушение шведами. Встал дерзкий командир «Барса» Николай Ильинский. Известно ли моему адмиралу, что подводная лодка «Сом» погибла со всем экипажем, протараненная шведским кораблем? У меня немало примеров, когда шведы, идя на таран, в гармошку закручивали наши перископы. Может, и гудимовская акула нашла себе гроб благодаря заботам нейтральной Швеции о желудках, подданных германского кайзера? Трехмильная зона — это больше пяти километров, насыщенных богатой добычей, и Вердеревский не давал своим подчиненным ворваться в этот зверенец, где за вольером робкой дипломатии бегают жирные немецкие звери. Заговорил самый юный участник собрания, старший офицер Волка, лейтенант Бахтин. Примечание. Бахтин родился в 1895 году. В советском флоте командовал легендарной пантерой. Отличился в борьбе с интервентами. Одним из первых русских подводников стал кавалером ордена Красного Знамени. Был профессором военно-морской академии. Отец его, питерский педагог Бахтин, был одним из создателей ленинградского ТЮЗа, театра юного зрителя. «Германия варварски топит детей и женщин. Немцы взрывают наши госпитальные суда, а мы разводим с врагом сопливый гуманизм». «Если в Германию плывет даже щепка», — говорил Бахтин, — «надобно топить и щепку». «Союзом гамбургских судовладельцев руководят не бюргеры, сейчас не время ганзы. Их кораблями двигает германский генштаб, повинный в порабощении славянского мира. Разве не так?» Вердоревский... сверкнув лысиной, повернулся к флагману. — Сергей Андреевич, скажи хоть ты, я устал. Кукель Краевский, нетерпимый в споре, заключил. — Подплав должен исполнить долг даже в том случае, если ваши руки связаны дипломатией. Старайтесь выманить противника из нейтральной зоны, чтобы торпедировать его. — Чем? — Выманить пряником? — Расходитесь, господа, вопрос решен. Волк качался под сенью пирса, готовый сняться со швартов. Командир был болен, и лодку уводил старший офицер Бахтин. На сходне его встретил боцман, представив нового сигнальчика. О, соложня! Семнадцати нет, а уже под воду лезет. — Я добровольцем, — торопливо сообщил Витька Скрипов. — Уж сколько юнг хотела на подлодке, а уважили одного меня. Ну, — За что же такая честь? Лучше всех семафорю. За мной не угнаться. Ну, — Ладно. Полезай в люк, — улыбнулся Бахтин. Саше Бахтину был тогда двадцать один год. Недалеко от юнги ушел. Отличный возраст. Именно в таком возрасте флаг капитана Нельсона решали судьбу Трафальгара и всей Англии. У лейтенанта железная воля, острейший разум, реакция в риски стремительная. И потому солидные все в крестах и шевронах кондукторы, которым уже на пятый десяток, тянутся перед юношей в нитку. От этого лейтенанта с детскими пухлыми щеками зависит их жизнь, их судьба. «Открыть напиток храбрецов! Шампанское! Снимаемся!» И так им предстояло побеждать, строго выполняя нормы международного права, которые уже давно не признавались противником. Ловить врага на сложных фарваторах в те редкие моменты, когда он вылезет из нейтральной зоны. Задача совсем непростая, если учесть, что маркировка бортов и труп германских кораблей была нагло фальшивой. Немцы в нарушение всех правил ставили на себя маркировку нейтралов или, закрасив марки, шли в Германию, вообще не имея никаких опознавательных знаков. Волк стал проворачивать дизеля, сильно чихавшие до разогрева, Матросы завели граммофон, и над уходящей из ганга лодкой, душу всем надорвав, жалобно пропела Плевицкая «Ох, и грошики вы мои медные, ох, ребятушки, вы мои бедные!» Хороший сигнальщик — это драгоценность, лейтенант Веди.